я все же не... Брукшоу, а это обращает вас в его старшего воспитателя, верно? Доминик. Да. Брукшоу, вчера вечером, Доминик, я подсчитывал очки, набранные учениками школы за последние две недели. Доминик, вы? Подсчитывали очки? Но ведь эта прерогатива старика, Брукшоу «Боюсь болезнь» нашего директора, прогрессирует так быстро, что заниматься этим он уже не в состоянии. Ему стало трудно удерживать в голове несколько чисел сразу, и, естественно, заняться этим попросили меня, старшего преподавателя. Доминик Везучий. Брукшоу — это привилегия, которую я заслужил тридцатью годами беспорочного терпения, Доминик. Вы все еще новый у нас человек, не забывайте об этом. По той же самой причине после кончины старика настанет мой черед возглавить школу. Поэтому я и не могу допустить ваш брак с Джейн. Впрочем, если вы согласитесь подождать двадцать лет, я, быть может, и доверю вам подсчет очков. Естественно, при условии, что вы будете хорошо себя вести. Заранее ничего обещать не могу. Брукшоу поворачивается к залу. «Думаю, мне следует описать тем из собравшихся здесь сегодня леди и джентльменов, которые не знакомы со школой Чартом Парк, точную природу подсчет очков». Что она собой представляет? Как работает? Эффективно ли? Глубокими корнями своими эта система уходит в сам дух этики Чартома, в методику насаждения нравственных принципов, которая была не состряпана некими теоретиками образовательной политики из лондонской школы экономики или бездумно извлечена из какого-нибудь схоластического трактата но стало результатом многолетнего изучения среднего английского мальчика. По самой сути своей, средний английский мальчик есть существо открытое, великодушное и пластичное. Если вы будете достаточно умело формовать этот материал, то создадите мужчину, который станет служить своим друзьям, стране и Богу точно так же, Как всегда, служили им англичане честно, достойно, уважительно и доверительно. Как же мы здесь, в чартаме, реализуем потенциал бесформенного, но пластичного материала, который к нам поступает Нус, Чартомский метод, что вовсе не удивительно, основывается на вековечном принципе вознаграждения и наказания. Качества, наблюдаемые вами в чартомских мальчиках, которые, покинув нас, образуют основной состав учеников наилучших школ королевства, создаются в них с помощью трех основных побудительных и отбудительных стимулов, из коих и состоит становой хребет чартомской системы. Брукшоу отходит к доске и начинает изображать на ней то, что показано на рисунке первой. Лекция мистера Брукшоу. Чартамский метод. Очки. О. Отличие равно пяти. О. о отсутствие отличия равно минус пяти.